Глава 24. Комнатка так мала, что кажется, на четверых не хватит воздуха. Отец сидит рядом за крохотным столиком, и я чуть подалась в сторону, чтобы сохранить хотя бы подобие личного пространства. Локтями уперлось в стол, лицо спрятала в ладонях. Сама не своя от волнения. Отец просто зол. Вы знаете, как давно он поселился в этом доме? Я выяснила, что женщину зовут офицер ферл Как зовут мужчину, понятия не имею. Он молча строчит что-то в блокноте, не поднимая головы. Нет. Бея только в июне приехала. Самсон там жил как минимум с весенних каникул. По крайней мере, тогда я с ним познакомился. Вы не знакомы с хозяевами дома? — спрашивает офицер Феррелл. «Нет, я раньше видел там каких-то людей, но принимал их за съемщиков. Большую часть года мы живем в Хьюстоне и еще не успели познакомиться с соседями». «Вам известно, как Самсону удалось обойти сигнализацию?» «Этот вопрос обращен ко мне». «Он знает код. Я видела, как он его вводил». «Вам известно, откуда у него код?» «Нет». Вам известны адреса других домов, где он мог селиться? Нет. Вам известно, где он живет, когда в дом возвращаются хозяева? Нет. Сколько раз еще придется на разные манеры повторить? Нет. Мне действительно больше нечего им сказать. Я не знаю ответов на их вопросы. Я не знаю, откуда Самсон приехал. Не знаю имени его отца, не знаю дату и место его рождения, не знаю, где он вырос, жива ли его мать или действительно умерла. С каждым вопросом мне становится все больше не по себе. Разве возможно так хорошо знать человека, о котором ты совершенно ничего не знаешь? Может, я его и не знаю. От этой ужасной мысли прячу лицо в руках. Я устала и сама хочу получить ответы, но для этого надо поговорить с Самсоном. Впрочем, мне нужен ответ на единственный вопрос. В его сердце тоже выросла кость. Если да, сейчас она тоже трещит. Ведь мое сердце вот-вот разобьется в дребезги. Она в самом деле ничего не знает, обращается отец к полицейским. Сейчас ночь. Давайте вы нам просто позвоните, если возникнут вопросы. Конечно. Осталось одно маленькое дело, и мы вас отпустим. Минутку. Оба выходят из комнаты. Я, наконец, поднимаю голову и выпрямляю спину. Все нормально?» — спрашивает отец. Киваю. Если ответить иначе, он захочет поговорить. А говорить я сейчас не в силах. В открытую дверь хорошо видно, что происходит снаружи. В комнате напротив сидит человек. Он явно под кайфом и без конца издает какие-то нечленораздельные звуки. От каждого его возгласа я невольно морщусь. Вообще-то, мне не привыкать к такому поведению. Мать вечно что-то бормотала себе под нос, особенно в последний год. Разговаривала с несуществующими людьми. Но за лето я умудрилась забыть, каково жить рядом с наркоманом. Мне больно смотреть на этого человека. Тюрьма не поможет ему преодолеть зависимость, как не помогала и моей матери. Наоборот, только делала хуже. Арест, заключение, свобода. После каждого визита в следственный изолятор мать выходила на новый виток нисходящей спирали. Ее сажали несколько раз. За что именно не знаю, всегда в связи с наркотой. Приобретение, хранение, перевозка. Помню, как среди ночи меня забирала соседка и уводила спать к себе. Наверное, мама была неплохим человеком, если бы не болезнь. Ведь зависимость — это болезнь, верно? И хоть у меня к ней врожденная склонность, я твердо намерена ее не подхватить. Порой я гадаю, какой бы могла быть моя мама, если бы не пристрастилась к наркотикам. Была бы она хоть немного, хоть чем-то похожа на меня. Смотрю на отца. Когда вы с мамой познакомились, какая она была? Мой вопрос его явно коробит. Он качает головой. Совсем не помню. Прости. Конечно. С чего его помнить, Джанин. Он тогда был немногим старше меня сейчас и на пару дней приехал в Кентуки по работе. Они с мамой встретились, возможно, напились в каком-нибудь баре, перепихнулись и больше в глаза друг дружку не видели. Иногда меня подмывает спросить, как именно они познакомились. Впрочем, наверное, не стоит. Вряд ли там нашлось место романтики. Еще я иногда гадаю, почему отец живет более-менее нормальной жизнью, а мать с годами так опустилась. Дело в одной лишь зависимости или в дисбалансе наследственных и приобретенных качеств. Как думаешь, зависимости бывают только у людей? Спрашиваю я отца. В смысле? Ну, алкоголь, наркотики. У животных бывают пагубные пристрастия? Отец вглядывается в мое лицо, словно не понимает, о чем я его спрашиваю. Я где-то читал, что лабораторные крысы могут пристраститься к Морфию. Нет, я о другом. Существует ли в естественной среде обитания животных что-то, к чему они могут привыкнуть? Или только люди своими пагубными пристрастиями ломают жизнь себе и всем вокруг? Папа чешет лоб. Твоя мать... «Наркоманка, Беа, ты это пытаешься сказать?» «Поверить не могу, что до сих пор не рассказала ему о маминой смерти и что он до сих пор не догадался сам». «Уже нет», — он озабоченно прищуривается. «Я и не в курсе, что она ею когда-то была». Отец обращает на меня испытующий, по-прежнему обеспокоенный взгляд. «У тебя все в порядке?» Я закатываю глаза. «Нас среди ночи притащили в полицейский участок. Нет, у меня не все в порядке». Он дважды моргает. «Да, да, конечно. Но твои вопросы... Не пойму, к чему они». У меня ворывается смешок, похожий на папин. Очередная черта, которая мне в себе не нравится. Я встаю размять ноги, подхожу к двери и выглядываю в коридор, Надеюсь, хоть краем глаза увидеть Самсона. Увы, его нигде нет. Такое чувство, что между моментом, когда меня усадили в полицейскую машину, и моментом, когда я, наконец, смогу поговорить с Самсоном, лежит пропасть. Огромная эмоциональная пропасть. Я ничего не чувствую, и думать могу лишь о предстоящем разговоре. Я отказываюсь принимать происходящее, видимо, отсюда такой разброд в мыслях. А если я в полной мере это приму и смирюсь, то рискую убедить себя, что Самсон мне — никто, чужой человек. Второй раз за лето я потрясенно сознаю, как резко может измениться жизнь. Буквально в минуту. Возвращается офицер Феррелл с чашкой в руках. Я опячусь, пропуская ее и прижимаюсь к двери. Отец встает. Теперь у нас есть вся необходимая информация. Вы свободны. «А что с Самсоном?» — спрашиваю я. «Сегодня его не отпустят. Вероятно, он еще долго пробудет здесь, если только за него не внесут залог». Ее слова как удар под дых. «Ещё долго? Это сколько?» Я прижимаю ладонь к животу. «Можно мне с ним увидеться?» Его пока допрашивают, а через пару часов ему предстоит беседа с судьей. Посетителей к нему начнут пускать с 9 утра завтрашнего дня. «Мы его посещать не намерены», — говорит отец. Еще как намерены!» — возражаю я. «Бея, ты даже его настоящего имени не знаешь!» «Он Шон Самсон!» — с вызовом отвечаю я, но потом морщусь и перевожу вопросительный взгляд на офицера ферл гадая, не обманул ли он меня и тут. «Так ведь?» Если точнее, его полное имя Шон Самсон Беннет. Отец, уставившись на меня, показывает рукой на офицера. «Вот видишь?» Подбочинившись, он вновь обращается к ней с вопросом. «У нас есть поводы для волнений. В чем именно его обвиняют и какой ему светит срок?» Два случая незаконного проникновения, один случай нарушения условий досрочного освобождения, один случай поджога. Последние слова заставляют меня резко втянуть воздух. Поджога? В прошлом году пожар уничтожил часть одного жилого дома на побережье. Позже выяснилось, что в это время там находился Беннет. Без ведомо хозяев, разумеется. Он попал на камеру видеонаблюдения, после чего судья выписал ордер на его арест. Затем парень перестал отмечаться у инспектора по УДО, а тут и новые обвинения подоспели. «Почему он вообще был на УДО?» — спрашивает отец. «Угнал автомобиль и полгода отсидел». Отец начинает мерить шагами комнату. «Так ему, выходит, уже не впервой». «Папа, я совершенно уверена, что он просто жертва системы». Отец замирает и изумленно смотрит на меня, как будто не в силах поверить, что я несу такой бред. Я перевожу взгляд на офицера. Что известно про его родителей? Оба скончались. Отец якобы пропал без вести после урагана. С тех пор Беннет живет сам по себе. Отец пропал? Рейк был его отцом? Тогда понятно, почему он так отреагировал, когда мы нашли на пляже останки. Хочу вернуться в тот момент. Хочу вернуться и обнять его, утешить, ведь именно этого он от меня ждал. В голове потихоньку начинает складываться картинка. Если Самсон не соврал насчет своего возраста, то ему было 13, когда налетел Айк. «Живет один? С 13 лет?» Неудивительно, что я сразу разглядела в нем боль. «Перестань его жалеть, Бея! Я все вижу по твоему лицу!» говорит отец. «Он ведь был еще ребенком! Мы понятия не имеем, что ему пришлось пережить!» Думаю, он так поступал, потому что иначе не мог. В детстве, допустим. Но для взрослого человека это уже не оправдание. Давно мог устроиться на работу, как все нормальные люди. Да? А что ему было делать, когда он вышел из тюрьмы и оказался один? У него наверняка даже документов никаких не было. Семьи нет, денег нет. Знаешь, пап, система иногда дает трещины. И в эти трещины проваливаются люди. Такое случается. Так случилось со мной, а ты даже не заметил. Отец думает, что Самсон вел преступную жизнь по своей воле. Я считаю иначе. У него не было другого выхода. Уж я-то не понаслышке знаю, каково это. Принимать неправильные решения просто потому, что иначе тебе не выжить. Мы можем запретить ему приближаться к нашей семье, к моему дому и дочери? Господи, неужели отец в самом деле это сказал? не разобравшись, не выслушав Самсона, не узнав его версию событий, просто взял и записал его в опасные преступники? «Пап, он безобидный». Отец смотрит на меня, как на ненормально. «Безусловно, вы имеете полное право защищать свое жилье, но ваша дочь уже взрослая и должна самостоятельно обратиться в суд», отвечает офицер Ферл. «Зачем? Он хороший человек». Такое чувство, что они меня не слышат. Он притворялся хорошим человеком, Бея. Ты его совсем не знаешь. Я знаю его лучше, чем тебя. Бормочу я. Отец молча поджимает губы. Неважно, чем Самсон занимался в прошлом, он делал это не по собственной воле. Я убеждена, что он стал жертвой обстоятельств и совершенно не опасен. Для меня он самое светлое, безобидное и хорошее, что есть в Техасе. Однако у отца сложилось о нем иное мнение. «Мне надо в туалет», — говорю я. «Хочу немного перевести дух, прежде чем снова окажусь в машине с отцом». Офицер показывает пальцем в конец коридора. Я бросаюсь туда, жду, когда за мной захлопнется дверь и делаю резкий глубокий вдох, стараясь набрать побольше воздуха в легкие. Затем медленно выдыхаю и подхожу к зеркалу. Разглядываю свое отражение. До знакомства с Самсоном из зеркала на меня всегда глядела девчонка, до которой никому нет дела. Пустое место. А с тех пор, как мы познакомились, я вижу там человека, который кому-то нужен. Что видит Самсон, когда смотрится в зеркало? Понимает ли он, как много для меня значит? Я жалею лишь об одном, что не сказала ему об этом ночью, когда у меня был шанс».